Формат 7 Временная шкала. Временная шкала не оставляет простора воображению в том, что касается названия. Это графическое представление отрезка времени, обычно в виде отметок на линии. Учитывая, что большинство из нас представляет себе течение времени в формате слева направо, скорее всего, по умолчанию вы будете изображать временную шкалу, в виде горизонтального отрезка, где наиболее давние отметки будут расположены с левого края, а самые недавние — с правого. Хотя временные шкалы в большинстве своем и правда изображаются горизонтальными, в цифровой среде вполне могут встретиться и вертикальные. В этом случае, чтобы увидеть все отметки, надо пролистать шкалу сверху вниз. Чаще всего, Временные шкалы выстроены в хронологическом порядке, чтобы зрители или читатели начинали с самых ранних событий отметок на шкале и двигались по направлению к новым. Однако в некоторых случаях историю лучше рассказать с помощью обратной временной шкалы, которая начинается с сегодняшнего дня и уходит назад в прошлое, постепенно выявляя тенденции, отслеживая пройденные нами шаги, или же демонстрируя, что привело к текущей ситуации. Чаще всего временные шкалы оптимальным образом функционируют в интерактивном формате, поскольку интерактивность позволяет аудитории в своем темпе изучить шкалу, пропустить то, что кажется не слишком интересным, и при необходимости вернуться к уже просмотренным отметкам, чтобы что-то для себя прояснить. Примеры контента в формате временной шкалы. Временная шкала ⁇ это такой суперформат, который может выступить в качестве скелета или основной структуры для организации небольших фрагментов контента, представленного в других форматах. Сеть ресторанов может создать интерактивную временную шкалу своей истории на сайте, отметив на ней следующие события. Дата знакомства со основателей, с текстовым описанием их встречи. Дата, когда был нанят шеф-повар вместе с фотографией первого меню. Дата открытия первого ресторана вместе с первым рекламным видеороликом. Дата, когда ресторан стал рентабельным, с инфографикой, отражающей рост выручки. Дата открытия второго ресторана с аудиозаписью рекламного ролика для радио где объявлялось о его открытии. Также можно добавлять дополнительные временные шкалы в проекты, где изначально использовались другие форматы контента. Это особенно полезно, когда события, отраженные в текстовом контенте, необходимо представить в четкой последовательности, которую в противном случае будет сложно отследить или запомнить. Компания по производству электроприборов запуская новую модель холодильника, может создать временную шкалу, которая позволит клиентам изучить эволюцию холодильной технологии, чтобы показать всю историю и все инновации, которые привели к появлению новейшего продукта. Компания, специализация которой оздоровление, в ходе видеоинтервью с клиентом, сумевшим сильно похудеть благодаря их продукту, может проигрывать рассказ клиента о том пути, который он прошел, параллельно выводя временную шкалу с фотографиями прогресса, достигнутого им на каждом этапе. Вопросы для размышлений при создании временной шкалы. Верно ли, что данная история происходила на протяжении длительного периода времени, благодаря чему подходит для отражения на временной шкале? Какой период будет охватывать данная временная шкала? Когда будет начинаться и заканчиваться временная шкала? Как будут отмечены точки между началом и концом? Это будут дни, годы? Какой будет данная временная шкала, горизонтальной или вертикальной? Как будут представлены отметки на данной временной шкале, в хронологическом или в обратном порядке? Какой будет эта временная шкала, статичной или интерактивной? Как можно будет сориентироваться на этой шкале? Как с ней работать пользователем? Какие еще форматы контента можно встроить в данную временную шкалу? Потребуется ли специальное исследование, чтобы найти информацию и ресурсы для контента по данной временной шкале? Есть ли библиотеки? исторические общества или иные организации и ресурсы, которые помогут собрать и найти такую историческую информацию.